239 тридцать гуру по причинам можно судить о следствиях но при условии есть действительно знать эти причины внешне они часто не примечательно ничем но внутреннее их значение может быть неизмеримо баудеи распяли трех два разбойника третий иисус и до этого уже распинали события внешнение такое же как и бывшие раньше Но следствие от этого распятия, казалось бы, непримечательного события, не исчерпан и до ныне. И не будут исчерпаны даже тогда, когда придут луна и солнце.